Стоит ли говорить, что ей было не свойственно ни первое, ни второе? И вообще, у меня есть большие сомнения в том, что она примеряла к себе провал и успех. А я? В возрасте тридцати лет моя любимая дочь Нел однажды изрекла «Папа у нас король заброшенных проектов». Я улыбнулся, вспомнив эту неожиданную истину, а вместе с ней и удовольствие ежедневно ловить на себе пронзительный подростковый взгляд. Но, может, я всего лишь... проявлял кичливость. Вот вопрос. Считаются ли заключения браков проектами? Думаю, да. Хотя такое ощущение обычно возникает не сразу. И оба моих брака оказались заброшенными, в том смысле, что они были разорваны, хотя и не мной. Как я уже говорил, мне довелось сменить множество работ, преимущественно в той сфере, которая получила название «Сектор гостеприимства». Одно время я даже был совладельцем ресторана. И в том, что этот проект оказался заброшенным, был повинен экономический спад того периода. Около года я занимался переоборудованием винтажных автомобилей с последующей продажей. Энтузиазма и энергии у меня хоть отбавляй. Как актер, я многое схватываю на лету. Но мною часто овладевает внутреннее беспокойство. Мне хотелось повысить свой уровень образования по сравнению с тем, которого я достиг в колледже. Однако у стороннего наблюдателя, как и у жены, Создавалось впечатление, что я просто зарылся в книге. Кто знает, возможно, когда я доживу до седых волос, у меня возникнет желание заняться гончарным ремеслом. Говорят, оно приносит большое удовлетворение. Но я не считаю эти метания и перемены своими провалами, и уж тем более имени не кичусь. Какой есть антоним к слову кичливый? Скромняга? Закомплексованный? Могут ли такие эмоции служить показателями цельности? Конечно, я чувствую свою вину за распад двух моих браков и признаю за собой около 45% ответственности. Но готов ли я взять на себя еще большую степень вины, чтобы избежать ярлококичливости? Ну да ладно, вряд ли найдется много желающих ознакомиться с моим ответом на этот вопрос. Но вот ведь странная штука. Кристофер не раз зазывал меня в гости, а я так и не удосужился съездить в Эссекс. Видимо, подсознательно принимал сторону его сестры. Однако в тех случаях, когда он наезжал в город, я неизменно приглашал его в ресторан, причем в такой, где подают спиртное. Квартиру он выставил на продажу и получил пару предложений. Со своей стороны я ему сообщил, что заметки его сестры представляют немалый интерес, но пока не складываются для меня в единое целое. Он сочувственно посмеялся. Я сказал, что среди ее материалов может обнаружиться нечто, пригодное для печати, но на данном этапе об этом говорить рано. Для себя я наметил публикацию книжечки афоризмов тиражом примерно в сто экземпляров, попытка-непытка. «Слушай, это все целиком на твое усмотрение. Ясно же, что Элизабет тебе доверяла, и я тоже перечить не стану. Я воодушевился и его прямотой и этим обещанием». «Странно, что вы с ней совсем не похожи». «Это еще мягко сказано». «А что родители ваши?» «Серединка наполовинку, то есть мы с сестрой не оправдали их ожиданий. Обошлось без скандалов, да к тому же я им, как принято говорить, внучков подарил. Но родителям хотелось, чтобы лис была поскромнее, как все, а я, чтобы, ну, инициативы побольше проявлял, вот как-то так. После школы Кристофер отслужил краткосрочную военную службу, а потом окончил бухгалтерские курсы. В итоге соединил эти направления, став полковым финансистом. Кто бы мог подумать, что в армии требуются счетоводы? «Без риска», — сказал он, словно себе в укор. «Без риска». «Раньше никто не называл ее Лис», — заметил я. «В детстве ее только так и звали. Но в какой-то момент она меня коротила. Мне было лет десять, а ей стало быть семь. Тогда она и заявила, что ее имя Элизабет, а мое — Кристофер, но не Крис. Естественно, я ее услышал, но про себя говорил только Лис. Лис. Прямо бунт на корабле, да? Вы с ней были дружны? Трудно сказать. Я был ей старшим братом. Отец с матерью говорили, что я обязан сестренку оберегать, но она этого не хотела. Никогда не ходила за мной по пятам. Это я за ней увязывался. Но вы играли вместе? «Что за вопросы? Уж не задумал ли ты о ней что-нибудь написать?» «Нет, что ты, не покрывил ли я душой?» «Просто я ее побаивался, что ли, а потому при жизни ни о чем таком не спрашивал. Я даже не знал, что у нее есть брат. А теперь можно сказать, наверстываю упущенное, хотя в каком-то смысле поздно уже». «Вступаем в клуб», — ответил он, поднимая бокал. «У тебя сколько детей?» С какой целью я об этом спросил? Уж его-то биография всяко не входила в мои планы. Двое, каждого полу по штуке. Она была им хорошей тетушкой. По-своему. Естественно, по-своему. А как же еще? Никогда не забывала с днем рождения поздравить. Я мог их одних в город отправить. Она у платформы встречала. Доверяли они ей безоглядно. Она их по музеям таскала, по галереям... но всегда старалась, чтобы они не скучали. Никаких там «это великое полотно великого художника». Ставила их перед картиной, а через некоторое время спрашивала, допустим, «заметили белку на заднем плане?». Потом шли куда-нибудь обедать. Она им покупала и мороженый, и шоколад, и всякое такое, разве что палу на парком не возила. Элизабет Финч на электрическом автомобильчике «это был бы номер». но у Кристофера внезапно переменилось настроение. Когда она лежала в больнице, я от нее услышал смешную фразу. Ну, то есть не смешную, а странную. На нее было больно смотреть, вся исхудала, кожа да кости. При том, что и в лучшие годы толщиной не отличалась. Хотя, надо признать, она даже в больничном халате умудрялась шикарно выглядеть. Я весь на нервах был, сам понимаешь. но знал, она не хочет, чтобы я ню не распускал или начинал разговоры, которых прежде не заводил. Так что я одно твердил. Вот привязался ублюдочный рак, сраный ублюдочный рак, лис, ублюдок сраный. Она поворачивает ко мне голову, и я вижу ее глаза, помнишь, какие у нее глаза были большие, а теперь так просто огромные стали, ввалились. Голова уже как черепа, сама мне шепчет. «Рак, дорогой Кристофер», «Нравственно нейтрален. И как прикажешь это понимать?» Я помолчал. Мои мысли вернулись к ее лекциям. Можно было бы вспомнить и железные дороги, и монокультуру, но я счел, что это будет не кстати. Так что вместо этого я ответил. «По-моему, она с тобой согласилась в своей манере». Кристофер не попросил объяснения, он только улыбнулся и сказал. «Оно и неплохо». Мы немного посидели в молчании. Я заказал еще одну бутылку вина. Слушай, можно спросить, она когда-нибудь заговаривала о своей личной жизни? А сам-то как думаешь? Думаю, что нет. Почем я знаю, может, и был у нее муж, а то и не один, и сплошь монахи буддийские. В его голосе скрипнула застарелая досада, даже обида. И ты никогда не видел ее с мужчиной? Никогда. Нет, на самом деле однажды видел. Мы с ней условились встретиться, уж не помню где, но не на вокзале, а в каком-то атриуме, что ли. Я приехал заранее, и вдруг вижу, она шагах в двадцати прощается с каким-то субъектом. Рослый, в двубортном пальто, больше ничего не заметил. Потому как смотрел только на нее. А она руки перед собой вытягивает ладонями вниз, и он берет их в свои. Не то что за руки ее берет. а как бы свои руки под ее кисти подводит, ладонь к ладони, чтобы она опереться могла. И она, получив такую поддержку, приподнялась на одной ноге. Ну, думаю, сейчас целоваться будут, но нет. Вроде как ей просто захотелось в лицо ему заглянуть. А ногу ту, которую от пола оторвала, она как бы назад отставила, под прямым углом. Видок был специфический, прямо цапли что ли, фламинго. Похоже, Кристофера смутило это воспоминание, даже сквозь время. На щеках у него всегда играл румянец, румянец сельского жителя, не дурака посидеть в садике перед пабом, но вроде как зарделся он еще больше. Впрочем, это не важно. Его неловкость была очевидной, как будто он застукал ее в постели с этим самым ухажером в двубортном пальто. Потом она опустилась на пятки, убрала руки с его ладоней и уставилась ему вслед. и даже не заметила, что ты смотришь в ее сторону.